как мальчик к северному ветру за своей мукой ходил. жила была старая женщина, был у нее сын. Женщина была совсем слабая и больная, и приходилось сыну ходить в амбар за мукой. Вот однажды пошел он за мукой и только вышел из амбара, как откуда ни возьмись, налетел северный ветер, оттел у него муку и умчался с ней прочь. Снова пошел мальчик в амбар. И как только он вышел оттуда, снова налетел северный ветер и отнял муку. В третий раз все было точно так же. Подумал мальчик, что нехорошо поступает северный ветер. Я сердился, и решил разыскать его, попросить обратно свою муку. Ну вот, отправился он в путь, а дорога была долгая. Шел он, шел, и пришел он, наконец, к северному ветру. «Здравствуй!» – говорит мальчик. «Здравствуй!» говорит северный вечер, а у самого голос неприветливый. «Ну, чего тебе надо?» «Да хочу, — говорит мальчик, — муку у тебя обратно попросить, которую ты у меня возле амбара отнял. Мы люди бедные, а если ты и последний у нас отнимешь, нам ничего другого не останется, как умереть с голоду». «Нет у меня никакой муки, — отвечал ветер. Но ну, раз ты уж в такой нужде...» Дам я тебе скатерть, до да такую, что стоит тебе только сказать. Скатерть, расстелись и угости меня самыми вкусными вещами. И будет у тебя все, что твоей душе угодно. Ну что ж, обрадовался мальчик и пошел домой. Да только дорога была долгая, за день не дойти. И зашел он переночевать-то постоялый двор. А когда там собирались ужинать, положил он на стол свою скатерть и говорит... «Скатерть! Расстелись и угости меня самыми вкусными вещами!» Не успел он это сказать, как скатерть все исполнила, и все стали хвалить ее. «Хвалит, не нахвалится!» Но никому она так не пришлась по душе, как хозяйке постояла во двора. «Ничего-то не надо ни жарить, ни варить, ни на стол накрывать, ни со стола убирать!» – думала она. «И вот настала ночь». Все заснули, а хозяйка взяла скатерть, которую мальчику «Северный ветер» дал, а вместо нее положила другую, с виду точь-в-точь -точь такую же. Да только скатерть это никого даже кусочком черного хлеба угостить не могла. Проснулся мальчик, взял скатерть, отправился в путь и к вечеру пришел домой к своей матери. «Ну?» – сказал он. «Был я у «Северного ветра». Он честно со мной рассчитался. Дал мне вот скатерть, а скатерть это непростая». «Скажи ей только, расстелись и угости меня самыми вкусными вещами, и у тебя будет все, что твоей душе угодно!» «Вот чудеса!» — сказала мать. «Пока своими глазами не увижу, не поверю». Мальчик скорее к столу положил на него скатерть и говорит, «Скатерть! Расстелись и угости меня самыми вкусными вещами!» А скатерть как лежала, так и осталась. Даже кусочком чёрного хлеба его не угостило. «Что ж, делать нечего. Придётся опять к Северному ветру идти», — сказал мальчик и отправился в путь. Шёл он, шёл и пришёл к Северному ветру. «Здравствуй!» — говорит. «Здравствуй!» — отвечает ветер. «Отдавай мне муку, которую ты у меня отнял, а скатерть-то твоя никуда не годится!» «Нет у меня муки!» — отвечает Северный ветер. «На вот, возьми лучше козла, он будет давать тебе золотые дукаты, как только ты скажешь ему, козел, делай деньги!» Что ж, мальчик не прочь был получить такого козла, и тут же отправился в путь. Только идти было долго, в один день не дойти, и снова остановился он на постоялом дворе. Прежде чем попросить еды и питья, он испытал своего козла, чтобы узнать, правду ли сказал Северный Ветер, и оказалось, что все чистая правда». Как увидел это хозяин постоялого двора, решил он, что козлу этому цены нет. И как только мальчик заснул, хозяин взял козла себе, а вместо него подсунул другого, который никаких золотых дукатов делать не мог. Наутро мальчик отправился со двора, пришел к своей матери и говорит, «Северный ветер все-таки хороший, вот дал мне козла до такого, что скажи ему только, козёл делай деньги!» И он делает золотые дукаты». «Вот чудеса!» — сказала мать. «Ни за что я этому не поверю, пока своими глазами не увижу!» «Козёл, делай деньги!» — сказал мальчик. «Но козёл сделал совсем другое!» Сто, мальчик, пошёл к ветру. Сказал, что козёл никуда не годится. И попросил рассчитаться за муку. «Ну, больше я уж ничего не могу тебе дать!» — сказал ветер. «Кроме той старой палки, что стоят у входа. Может, и она тебе пригодится!» «Скажи ей, бей, моя палочка!» И она начнет бить и будет драться до тех пор, пока ты не скажешь «Стой, моя палочка!» Путь к дому был долгий, и снова зашел мальчик на постоялый двор. Только он уже смекнул, что стало со скатерти да с козлом. И потому как вошел, так сразу и улегся на скамью. И давай храпеть, будто спит крепким сном. Подумал хозяин, что и палка, видно, на что-нибудь сгодится». Нашел он точно такую же И положил рядом с мальчиком И хотел уж было взять палку себе А мальчик то как закричит «Бей, моя палочка!» Палка, бить, колотить А хозяин, давай, прыгай через столы до скамьи И кричит, надрывается «Прикажи ты этой палке перестать! Не то она прибьет меня до смерти! Ой, отдам я тебе и козла, и скатерть!» Решил тогда мальчик, что хозяин уж получил по заслугам «Стой, моя палочка!» А потом положил в карман скатерть, взял в руки палку, на веревочке повесил козла и со всем этим богатством отправился к себе домой. Честно рассчитался за муку «Северный ветер».